Глава 22. Артур не ждал гостей. Он действительно находился дома. Утром проверил подготовку к празднику, на обед заглянул в трактир, чтобы дождаться Нетти. Они собирались продолжить поиски Верна, а ночью Арт должен был отправиться на дежурство. Он находился в комнате один. Джей умчался. Куда – не рассказал. Ему, видимо, понравилось играть в шпионов. Главное, чтобы не заигрался. В двери постучали. Донтон насторожился. Кто это в неурочную пору? Может, хозяин трактира желает что-то уточнить? Он поднялся со стола и отпер двери. А когда увидел своего гостя, едва не выругался. «Ты с ума сошел?» – зашипел на Ферренса, а тут аккуратно подвинул Донтона и прошел в жилую комнату. Арт тщательно запер дверь. Что уже могло случиться? Когда он покидал дворец, все было спокойно. «Фран?» Он замер перед его величеством, которое оглядывался по сторонам, думая о чем-то своем. «У меня новости», – сказал Ференс, отходя к окну. Он выглядел бледным, но это, скорее всего, были последствия недавней болезни. Сегодня утром меня посетил посланник Иланда. Иланда? Подожди, разве кто-то должен был приехать?» «В том-то и дело, что нет», — тихо ответил Фран. И, тем не менее, он спокойно доехал от границы до самой столицы. «Повторил твой подвиг, Арт?» «Я шел пешком». «Ну да, конечно. Так вот». Король все-таки развернулся к нему и опасно прищурил глаза. «Знаешь, с каким вопросом ко мне обратился любезный тесть?» Почему мой брак с Тильдой все еще не консумирован и в грубой форме потребовал доказательств, что это не так? А ему придется поумерить пыл. Тильда – моя жена во всех смыслах, и уж отчитываться перед ним я не собираюсь. Но странно не только это. Моя супруга призналась, что незадолго до отъезда из Монтери в саду и встретился некий человек. Этот некто посоветовал ей поторопиться с консумацией, что она и сделала. И этот человек был тем же, кто устроил поджог дворца. Я показывал Тильде портрет я хочу знать, кто он, Арт». «У меня есть мысли», — сказал тот. «Даже не мысли, уверенность. Только пообещай, что воспримешь мои слова спокойно». «Я сегодня образец терпения», выпалил Ференс. «Незаметно. Ну ладно, речь не об этом. У меня есть основания полагать, что этот незнакомец — брат моей соседки Нетце по имени Верн, и служит он принцу Александру, потому что других настолько влиятельных покровителей во дворце я для него не вижу. Остается вопрос, добровольно ли он ему служит, потому что в определенный момент Верн разорвал все связи с семьей. Я думаю, для того, чтобы обезопасить близких от Алекса, но могу и ошибаться. Прямо день секретов, — фыркнул Фернс. Надеюсь, ты хоть когда-нибудь рассказал бы мне о нем? Конечно, но сейчас мне лучше не появляться с тобой рядом. У тебя уже есть результаты допроса Хорна-младшего? Не поверишь, но нет. Это настораживает, не правда ли? Я, конечно, напомню о том, что время не ждет, но в итоге, боюсь, моей тайной службе больше нельзя доверять. Я тоже этого опасаюсь. Как там Брайт? Справляется? Да, вполне, у него полный порядок, признал Фран. И как же ты собираешься искать этого верно? Пока не знаю. Будем беседовать с людьми. Нетти давно его ищет, однако безрезультатно. У меня есть мысль, задумчиво проговорил король. Может, покажем портрет Алексу и посмотрим на его реакцию? И подставим верно, если я прав. Алекс может пожелать от него избавиться. И? Ты сам сказал, он служит Алексу и стоит за покушениями на мою семью. Или все дело в Нетте?» Арту оставалось только кивнуть. «Да, все дело было в Нетте, в той, кто прочно занял место в его сердце. Он желал помочь ей найти брата, обещал сделать это и собирался сдержать данное слово. И меньше всего хотелось, чтобы Нетте потеряла единственного близкого человека». «Что ж, ладно», — заключил Фран. «Ищи сам, как знаешь, а я вызову главу тайной службы с отчетом. Сразу станет ясно, можно ли мне рассчитывать на преданность с этой стороны. Если будет что-то любопытное, передам через целителя, он обещал заглянуть ко мне еще один раз. В этот момент входная дверь распахнулась, и в комнату влетел Джей с криком. «Арт, ты дома? Ой!» Мальчишка замер, сразу насупился, насторожился. Фран скользнул по нему любопытным взглядом. «Это Джей», — представил Артур своего воспитанника. «А это мой друг Фран». «Приятно», — буркнул Джей. «Я уже ухожу», — примирительно заявил Ференс. «Увидимся, дружище». Он пожал руку Артуру и пошел к двери. Самому Арту ой, как не нравилась сложившаяся ситуация. А еще то, что Фран пойдет во дворец один после стольких покушений. «Джей, можно попросить тебя об одолжении?» Тихо спросил он. «Конечно. Присмотри, чтобы наш гость благополучно добрался до дворца, только так, чтобы он тебя не видел». «Будет сделано!» Сразу повеселил Джей и помчался следом за Франом. «Интересно, заметит ли его величество слежку? Даже если так, Арт найдет, как объяснить свой поступок». А вот если Джею удастся проследить за королем незамеченным, это не только послужит хорошим уроком, но и станет еще одной причиной послать мальчишку в академию. Арт засек время, за которое Ференс приблизительно должен добраться до дворца. Прикинул, сколько понадобится Джею, чтобы вернуться. Что ж, остается ждать. Джей появился на полчаса позднее положенного. Арт даже начал беспокоиться, не случилось ли чего, и собирался отправиться на поиски как воспитанника, так и Франа. «Ну как?» — спросил он хмурого мальчика. «Я его упустил», — буркнул тот недовольно. «Он водил меня кругами, а потом раз и исчез за углом. Я туда, его и нет». Артур рассмеялся. «Значит, слежку Фран заметил и решил подыграть. Очень на него похоже. А для Джея хороший урок. В следующий раз будет внимательнее». «Это твой друг. Кто он?» — спросил Джей, усаживаясь на стул. «Король Лимера», — ответил Артур. «Шутишь!» Глаза мальчишки стали и вовсе огромными. «Нет, не шучу», — сказал Донтон. Мы с Ференсом давно дружим, еще со времен учебы в военной академии. Иногда он приходит ко мне в гости. «Ничего себе! Ты бы хоть предупредил!» «Зачем? Так же интереснее». Джейн осупился, а Арт только улыбнулся. «Да, интереснее жить, когда эта самая жизнь полна сюрпризов. Жаль не всегда приятных, и в этом Донтон успел убедиться как никто. А еще радовало, что Фран не потерял хватку. Это повышало шансы, что они одержат победу над врагом, но легко не будет». Джей и Арт пообедали вместе, а около пяти вернулась Нетти. Она принесла с собой легкий запах парфюма и ветра. Увидела Артура и счастливо улыбнулась. «Какие новости?» — спросила легко. «Да особо никаких». Артур пожал плечами. «К нам приходил король», — вмешался Джей. «Да?» — Нетти замерла. «И что хотел его величество?» Артур покосился на Джей, но мальчишка сделал вид, что говорящего взгляда не заметил, и продолжил сидеть на подоконнике, покачивая ногой. «Верн предупредил королеву об опасности», — сказал Донтон. «И Фран желал выяснить, что это за человек. Я его убедил, что опасаться нечего, но ты же понимаешь, это не так». «Понимаю». Улыбка Нейтс угасла. «Король хочет, чтобы мы его нашли. Поэтому я предлагаю немного прогуляться, а к ночи мне необходимо быть в дворце. Я с вами». Тут же вызвался Джей. «На этот раз нет». Артур покачал головой. «Оставайся здесь. Мало ли, какие новости последуют». Он не стал упоминать, что их прогулка может оказаться попросту опасной. Да, Верн по каким-то своим причинам предупредил Тильду, но это не означало, что он на их стороне. Однако же и говорило о том, что сообщник не настолько предан принцу Александру, как можно было полагать. «Я переоденусь и пойдем», — сказала Нетти и ушла в свою квартирку. Она расстроилась, — заметил Джей. «Еще бы, речь идет о ее брате», — ответил Артур. Нети беспокоится, а мне понять бы, где искать этого человека и поговорить с ним». «Может, поспрашивать мне?» — предложил Джей. «Сам понимаешь, у меня покупали усилители непростые люди». «Не вмешивайся», — потребовал Арт. «Это слишком опасно, Джей. Тебя просто сожрут». «Обломают зубы», — усмехнулся мальчишка. «Послушай меня, мы с эти справимся». «Ага», — легкомысленно буркнул Джей и замолчал, глядя в окно. Нети вернулась. Она надела темно-серое платье, став и вовсе неприметной. На голову повязала платок. И от соседки Артура остались только глаза, выдающие, что перед ним не девушка из бедного квартала, а Нетти с ее кипучей энергией. Идем? спросил он. Да, ответила та и протянула Артуру руку. Они вышли из квартирки и пошли прочь. Арт хотел поспрашивать людей в бедных кварталах, нище внимательно. Они видят все и всех, но он признавал, что пока и следоверно им найти не удалось. Шли молча. Нетти крепко сжимал его руку, думая о своем. Арт же не знал, что и сказать. А если окажется, что Верна придется убрать, как потом смотреть ей в глаза? Артур не знал, даже не предполагал, что делать в таком случае. Понятно, что подобное Фран поручит кому-то другому, но разве Нетти сумеет простить потерю брата? Нет, Арт бы сам не простил. Вокруг потянулись бедные кварталы. Их улицы, как обычно, были запружены нищими и попрошайками. Арт выбрал группу попрошаек на ступени храма Лимы и подошел к ним, достал из кармана золотую монету. Отдам тому, кто поможет отыскать нашего приятеля, проговорил он, демонстрируя монету нищим. Что за приятель? поинтересовались те, окружая Артура и Нетти. Тот полез в карман, в котором лежал портрет Верна. Арт точно помнил, что он был при нем, сам положил туда рисунок вечером. Однако сейчас карман был пуст. Неужели потерял? Высокий, начал описывать Нетти, заметив его замешательство. Длинные прямые темные волосы почти до лопаток. Серые чуть вытянутые глаза. Лицо неместное. Тонкие губы, прямой нос. Больше похож на выходца с юга. «Не, не знаем». Разочарованно пробормотали нищие. Арт и Нетти пошли дальше, но кому бы они ни подходили, ответ оставался одним и тем же. Верно здесь никто не видел. «Ты забыл портрет?» — спросила Нетти. «В ты -то дело, что нет. Либо потерял, либо...» «Джей». Нетти поняла с полуслова. «Он точно заметил, как ты берешь рисунок». «Да, ну как он сумел запустить руку ко мне в карман?» Девушка пожала плечами. «У Джея много талантов», — невесело улыбнулась она. «Вполне возможно, это один из них. Либо же он осваивает новые заклинания. Мальчик скрытный, ничего не рассказывает. У него есть на то причины. Я понимаю, Арт, и все-таки в его возрасте, хотя мой брат был таким же, никому не доверял. Видишь, к чему это привело. Мы не позволим, чтобы это случилось с Джеем, если сумеем быть рядом». Арт склонил голову, соглашаясь. У него были все шансы просто не дожить. А что дальше будет с ней. Она тоже играет в опасную игру, и так хотелось ее защитить. Но на данный момент Артур не мог защитить даже себя самого. И от этого горечь разливалась внутри. Однако их бой еще не проигран. Он только предстоит, и Донтон собирался в нем одержать победу. «Все будет хорошо», — сказала Нати, тихо, заметив, как он помрачнел. «Да», — ответил ей Артур, касаясь губами ее руки. «Все обязательно будет хорошо». А теперь давай выясним, куда подевался портрет верно? И они направились в обратный путь. Вопреки опасениям, Джей ждал их в комнате. Казалось, он даже не поднимался с облюбованного подоконника, так и сидел, глядя на улицу. «Вы вернулись», — обернулся на звук открывшейся двери, и Артур сразу уловил хитринку в его глазах. «Вернулись», — ответил он. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Хочу». Джей спрыгнул с подоконника. «Я нашел его». «Что?» Арт и Нетти замерли, будто их приклеили к месту. Я нашел его. Джей достал из кармана сложенный портрет и показал Арту. Точнее, узнал, где с ним можно встретиться. Ну что, я молодец. Тебе не следовало так рисковать, — выпалил Донтон. Это я могу решить сам. Или этот человек не так уж вам нужен? Нужен, — бросилась к нему Нетти. Где он живет? В квартале Данглеры. Он снимает комнаты у одного из моих знакомых. Правда, появляется в них редко. Папаша Тим видит его пару раз в месяц. «Но деньги платят исправно и...» «Адрес!» — потребовал Арт. «Я пойду с вами». «Нет, Джей!» — Нетти обняла его за плечи. «Мой брат опасен. Слишком опасен сейчас. Он не должен тебя видеть. Хватит того, что ты им интересовался. Пожалуйста». «Ладно». Мальчишка сдался, опустив голову. «Улица Фортейн, 5. Комната на втором этаже, номер 10, угловая слева». «Спасибо», — шепнула ему Нетти. «Арт?» «Через час я должен быть во дворце». С горечью сказал Донтон. «Но не думаю, что до завтра твой брат сменит место жительства. Прошу, пообещайте мне, что без меня туда никто не пойдет, Нети. «Обещаю». Она отвернулась. Было видно, как ей тяжело помедлить даже день. «Мы с Джейм туда не пойдем, но завтра, завтра меня никто не остановит». «Договорились», — ответил Арт. «А теперь мне пора. На дежурство опаздывать нельзя. До завтра». Он поцеловал Нети в щеку, потрепал по голове Джей и пошел прочь. Арт и сам бы хотел немедленно отправиться на поиски Верна, но, во-первых, дежурство, а во-вторых, нужно было подготовиться. Перед ними маг, темный маг, что немаловажно. И засчитанный меньше, над чем стоит подумать перед встречей с ним.